Глава тридцать шестая. Дарья после звонка девчонок задумчиво отхлебнула из кружки подостывший чай. Вот оно как обернулось. Приехали, называется, отдыхать. Писать детектив тиши под сенью августовской дачи. Хм. А тут такие дела. И времени осталось с Гулькин нос. Да, надо писать. Нечего ждать, у моря погоды. Дарья ещё поколебалась, то ли ей сейчас засесть, то ли завтра с утреца. Выспаться, позавтракать и вперед к литературным вершинам. Выбрала первый вариант. День выдался не из легких. Все равно сразу уснуть не получится, так чего зря время терять. Едва уселась за компьютер, как раздался стук в дверь. Сначала тихий, потом все громче и громче. «Да что ж такое?» – заворчала Дарья. «Вроде кругом пустыня Сахара, все обезлюдило, всех соседей извели. Нет, стучат». «Сейчас, сейчас!» – прокричала она, не попадая ногами в тапочки с первого раза. Оказалось, стучала Степановна. «А я смотрю, машина твоя не проезжала». А свет в окнах горит. Думаю, чего это? Надо пойти посмотреть. «Да-да, это ты верно подметила», — согласилась Дарья, приглашая Степановну. «Проходи, садись». «Так а чего садиться? Я там настряпала блинчиков, да на деревенском молоке, да с деревенским маслицем», — нахваливала Степановна. «Сейчас принесу, тогда и сядем, повечерим». «Ой, спасибо, Степановна, а то я всю голову ломала, чего бы такого на ужин сообразить!» – обрадовалась Дарья. Пока Степановна бегала за блинами, она включила чайник и расставила на столе чашки. Блинчики у Степановны и правда удались на славу. Пока ели, Дарья без устали нахваливала соседку, а та смущенно отмахивалась и, ерзая на стуле от любопытства, все пыталась выведать, как подруги съездили в город, где машина и остальная команда. «А ты что ж, Даша, одна? Девчонки-то что ж с тобой не приехали? Как съездила-то? Чем там дело закончилось? До сих пор в себя прийти не могу. Как увидела эти ноги возле забора». «Так сердце до сих пор и заходится». Еще бы, Степановна, я сама никак отойти не могу. А машина у нас сломалась по дороге, девчонки в город уехали, а мне участковый помог сдать мою ласточку в ремонт». «Да, участковый у нас хороший». «Да», — вздохнула Степановна. Она не совсем удовлетворила свое любопытство. Ей хотелось подробностей». — Так девчонки-то приедут? Надолго они? А Костя? — Да приедут, конечно. Еще соберемся все вместе, песни попоем. — Ну ладно, раз так-то. Степановна посидела еще немного и ушла. А Дарья, оставшись наконец-то одна, усилием воли отогнала навалившуюся сытую сонливость, села за ноутбук и начала писать. «Зачем звал?» Нездоровая спросила мисс Дороти. Развязный тип не успел ей ответить, подошел официант. «Что желаете, сэр?» «Кофе», — недовольно буркнул мужчина. По голосу Эмилия поняла, что этот тип хотел чего-нибудь покрепче, но передумал. «Так я слушаю тебя, Джойс», — раздраженно буркнула мисс Дороти. Тот, кого звали Джойсом, усмехнулся и откинулся на спинку кресла. «Так хотелось бы, чтобы в кармане шуршало. Дело сделано, можно и расплатиться. А то задатка уже нет», — хрипло произнес Джойс и улыбнулся, глядя в глаза мисс Дороти. «Дело сделано, говоришь?» — еле сдерживая себя, чтобы не закричать, злобно прошептала мисс Дороти. «А мы, насколько мне не изменяет память, договаривались не об этом. Дело, я бы сказала, слишком сделано!» Пришел официант и поставил на стол кофе. Джой кивнул ему и снова уставился на мисс Дороти. «Как ему надоела эта бабенка! Еще чего доброго денег не отдаст! Но об этом она пожалеет!» «Оно сделано, мисс». «А ты знаешь, что мне теперь приходится объясняться с полицией?» «И не только. Какого черта?» «Мисс...» Мужчина приподнялся и приблизился ближе к лицу женщины. «Дело сделано. Да, бывают накладки, от них никто не застрахован». «Значит, накладки...» «Знала бы, не связывалась с идиотом!» но ну -ну, потише, мисс! Сделанного не вернешь!» «Ладно!» Мисс Дороти вытащила из сумочки деньги за кофе и положила на стол. «Сейчас я уйду, а ты после меня минут через десять и больше не звони. Сама тебя найду, тогда и рассчитаюсь!» «Хорошо бы побыстрее!» «Побыстрее! Только накладки случаются!» Мисс Дороти встала и направилась к выходу. Джойс хомыкнул и стал пить кофе, потом закурил. Через десять минут он бросил деньги на стол официанту и поспешил к выходу. Эмилия заранее расплатилась с официантом. Она выждала несколько минут и бросилась догонять мужчину. «Это было уже кое-что!» От этого можно было танцевать. Эмилия, стараясь лишний раз не сверлить взглядом спину Джойса, держалась от него подальше, но и не отставала, идя параллельно по другому тротуару улицы. Потом она обогнала преследуемого и, перейдя дорогу, пошла навстречу, изображая восторженную туристку, фотографируя здание, улицу и людей. Конечно, и мужчина попал в кадр. Эмилия ликовала. Ещё бы этот тип оказался в базе данных, но на такую удачу особо рассчитывать не стоит. Дарья поставила точку, нажала на «сохранить» и пошла на кухню за чаем. После жирных блинов хотелось пить. «Эх, с девчонками бы писать! Вот что дальше?» Думала она, наливая в кружку воду из чайника. Внутри росло раздражение. И не потому, что трудно писать одной, а потому, что никто не звонит. Ни девчонки, ни Константин, ни участковый. Время почти уже девять. Как бы девчонки чего не учудили. Прошел еще час. Ни звука. Дарья не выдержала и сама набрала номер Анжелы. Телефон не отвечал. Потом, чертыхаясь, она набрала номер Милы. Телефон молчал. Дарью охватила легкая паника. «Вот надо мне было после мастерской не на дачу ехать, а к ним. Ведь еще успевала на автобус. Почему не отвечают? И главное мне-то что делать? Ждать или мчаться в город?» Но до утра все равно не на чем будет уехать. И там неизвестно куда, где этот дом находится, девчонки не сказали. Может, все-таки увидят, что звонила, и перезвонят. А, СМС отправить? Ну да, что это я совсем? Хотя бы увижу, читали или нет. Она отправила СМС Анжеле, как самый здравомыслящий, по ее мнению. «Анжела, вы где? Что с вами? Почему не отвечаете на звонки?»